Велес скрывается в Азов горе. Расскажи, Гмаюн, птице вещи, о последних днях Бога Велеса и о пире у Бога Дыя и о том, как Велес со Зовушкой вместе скрылись в Азов горе. Ничего не скрою, что ведаю. Как во те времена изначальны, и эпохушки страдавние, над землею властвовал велес, в небесах же правил сын змея дый. И была вражда между и на небо явился велес, В пекло свергнул он Бога дыя, и на крыльях в орлинах вновь спустился на землю мать. Пекли И Вий сказал брату Дыю, Ты хозяин неба, Сидунич. Как же Велес, земли властитель, одолеть сумел сына змея? Было вышню сие угодно. Но придет иное время — повернется сворожий круг. И разжег Вий пламя подземное. И прожег он ход во сырой земле, И поднялся в том в дыме пламени Дынь на мать сырую землю вновь. Тут драконом он обернулся И в свои чертоги вернулся. И встречали дышку слуги И супруга лунная дивия Вместе с дочкой, прекрасной дивой, И с сыновьями Чурилой и индры И в диверии той богатой Был устроен великий пир, в небесах догорала зорюшка, разгорались и часто звездочки. в горах и долах диверии буйные ветрушки расшумелись и дубравушки преклонились, то езжали по горным кряжам Велес мудрый и Крышин млад. Велес Крышню тогда рассказывал, так младому богу говаривал, как ни ныне спалось и привиделось, будто, И ветрушки расшумелись и дубравушки преклонились и во темные ночи разожгли огонь подо мной разыгрался конь буланы молодой бог крышень догадлив был то не ветрушки расшумелись не дубравушки преклонились прилетела то птица Сирин. знать окончилось время велеса повернулся сварожий круг Тут навстречу крышне и Велесу вышел пан могучий, сын Вия, и сказал он так богу Велесу. — Да и тебя на пир приглашает, Позабудем обиды старые, выпьем чарочку мировую. Наварили мы меду, пиво и бузы великие бочки. Для тебя быка закололи. Был тот бык настолько громаден, что в тени его отдыхали сто обычных коров с быками. Будут пляски у нас и пение. Приходи же к нам, чудный Велес, без тебя ж какое веселье!» И сказал тогда Велес крышню. «Слышу музыку я и песни, и огни я вижу во мраке, — У меня на правой лопатке лели выжженное тавро. Это значит, не могу я избегать застолья и пляски. — Что ж, иди, — сказала ему крышень. — Видно, так положено вправе. Я останусь, коль ты уходишь. Я уйду, вновь вернешься ты. После ночи настанет утро. А в чертогах сын из пировали дедушки Дия. Вива, Индрик и сам Чурила, вместе с ними все дивьи люди, также гости из царства Вия. «Велес едет!» — они кричали. «Мы в честь гостя устроим пляски! Приезжите его коня, дайте гостю с Бузою чару и вводите-ка в хоровод!» Но ответил мудрый Велес... «Сам коня привязать сумею, и в хороводушек сам пойду, и найду, с кем в пляске кружиться». Велес сам вступил в хоровод и пустился в пляс, и по кругу Диву дыевну закружил. «Отпусти-ка ты дочку Диву!» — так просил его Дысь Сидунич. «Не могу!» — им Велес ответил. «Жжет лопатку мою Тавро!» — и воскликнула Дива Дыевна. Отпусти меня! Ты погибнешь, коль меня сейчас не отпустишь. Пусть погибну, ответил Велес, я уйду и вернусь вновь! Клено то будет воля вышня! И тогда подносили Велесу чару с ядовитой бузой, что было отравлена дыем, влившим в чару ослиный мозг. Выпи Велес за нашу дружбу. Выпил Велес. И пал на землю, Горло Велеса посинело, И тогда служители Дия Положили его в колоду И спустили в пещеры Вия. А в Тавриде рано ранёшенька Лебедь белая пролетала, И роняла она белоперышки. То не просто была лебедушка, пролетала там свет Азовушка. И молила Азова-вышня, Боже, Вышень наш всемогущий, дай мне, вышний ключи от сварги, чтоб пройти через Ири в пекло и найти там милого друга. И услышал Вышний молитву. Дал Азове ключи от сварги и открыл ей вход в царство Вия. И прошла Азова ворота, и при троном вия предстала. Ты верни мне, милого друга, дай услышать вновь его песню. Нет той песни для сердца слаще, и запела она печально. Вот землей сходится небо, и с руки упало колечко. И от нашей долгой разлуки все горюет, горит сердечко. О, ушедший в страну безмолвия! возвратись, призываю вновь я. Вот и руки мои простерты, чтоб тебя защитить от бед. Но с землей сходится небо, и не слышен мне твой ответ. О, ушедший в страну безмолвья, возвратись, призываю вновь я. И холодное сердце Вия разгорелось от этой песни. На глаза навернулись слезы. Пусть откроются все пещеры. Отворяются все врата, если Велес твой голос слышал. И раскрылись пещеры Вия. И явился на звук той песни Велес из далеких пещер. Я твой голос в ночи услышал И увидел пламя свечи. Я из тьмы на твой голос вышел И молю тебя, не молчи. Пусть сорвались, привези кони, Над обрывом хрипят ночи. Кто-то черный сидит на троне, Я прошу тебя, не молчи. И зерно стремится на волю, Не истяк ли еще ключи, Вновь я буду вместе с тобою, И молю тебя, не молчи! И пошли они по пещерам, И по залам из Малахита, Где ступали ножки озовы, Там алмазушки рассыпались, но ну где прохаживал Велес, Злато-серебро растекалось, И явился ход перед ними, И вдали почудился свет, только дальше дороги нет. И раздался голос Всевышнего. Здесь раскрыта Азов-гора, и Азовушка может выйти. Только Велесу предстоит одолеть иные врата. И через многие, и многие поколения, поколения обрести иное рождение. Но Азовушка так сказала, не оставлю я сына рода, воля мне без него не воля здесь остаться, вот моя доля. Будь по-твоему, но послушай год за годом травой растет, век за веком рекой течет, и сворожий круг повернется, и придет к горе сильный муж. Крикнет имечко дорогое, и на свет тебя позовет. Это будет иное имя. Но его ты тотчас узнаешь, станет имичко тот твоим, и умрет тогда старый Вельс, и родится вновь молодой, ты же с тьмы, иди к молодому. Прозвучались ей слова, и замкнулась озов гора. И отныне все славят Вышне, Бога Велеса и Азову, Вспоминают и племя Дыя у великих уральских гор.